«Кейт!» — раздался возглас с дальнего конца стола. «Приветствуем вас! Не ожидали увидеть сегодня?» Высокий мужчина поднялся со своего места и направился к ним, держа в руке кружку с пивом. «Я и не собирался», — отозвался Кейт. «Да мой коня хромел после встречи с бандой дезертиров. Вот и приходится просить у вас ночлега, Оливер!» Они обменялись рукопожатиями. «Это генерал Кромвель». — добавил он, обернувшись к Фиби: Познакомьтесь с моей женой, Оливер. Фибе присела в поклоне. — Так вот он какой, Оливер Кромвель, в одежде простого покроя, с дешёвого сукна и, к тому же, перепачканной чуть ли не кровью. Рад познакомиться с вами, леди Гренвилл. Он коротко поклонился. У него были... Резкий голос и красноватое лицо, показавшееся Фиби опухшим. Уж не отпьянствовали, — подумала она. В сравнении с Кейтом он проигрывал во всех отношениях. Она сняла шляпу и продолжала молча стоять, не зная, что говорить и делать дальше. — Здесь не совсем подходящая обстановка для женщин, — сказал Кромвель. — Тем не менее, прошу вас к столу. «Да, мы умираем с голоду», — признался Кейта, помогая Фибе снять плащ и вешая его на решетку камина. Затем Кейта представил Фибе еще нескольким мужчинам, поднявшимся со своих мест с поклонами. «Садитесь, леди Гринвилл», — с улыбкой сказал человек аскетического вида, выглядевший старше остальных и одетый, насколько Фиби могла судить об этом по последней моде. «Это лорд Фэрфакс представил его Кейта. «Поешь хорошенько, Фиби, а потом я определю тебя на ночлег». Он принес ей тарелку с жареной свининой и картофелем, кусок пшеничного хлеба и вина в кружке. Ее удивило, с какой простотой он исполняет обязанности обыкновенного слуги. Последующее его действие, когда он оставил ее совершенно одну и пересел на дальнюю скамью, вызвали у нее некоторое беспокойство. Однако никто больше не заговаривал с ней, ее вообще как бы перестали замечать. Она принялась за еду, бросая время от времени быстрые взгляды по сторонам и начиная уже привыкать к несмолкаемому гулу голосов, который ее странным образом успокаивал. Кейта иногда поглядывал в ее сторону но в большей степени уделял внимание разговору со своими сподвижниками. Однако не забывал и о еде, и когда принесли суп, щедро плеснул себе в миску. Фиби уже расправилась с поросенком, но аппетитный запах супа, распространившийся по залу, так и дразнил ее. «Почему же никто, и Кейта в том числе?» не обращает на нее внимания, не интересуется, насытилась ли она, не хочет ли горячего. Выразительные взгляды, которые она бросала на мужа, оказались тщетными, он на них не отвечал. Поколебавшись немного, она вздернула подбородок и поднялась с места, сразу же поймав удивленные взгляды соседей. Глядя прямо перед собой, она направилась туда, где возвышалась большая супница. «В чем дело?» — недовольным тоном окликнул ее Кейта. «Можно мне тоже супа?» — спросила она, задирая подбородок еще выше. Теперь, наверное, решительно все сидевшие в зале так и ели ее взглядами, что вызвало еще большее недовольство Кейта. — Сядь на место! — сурово прикрикнул он. — Но я не наелась. — Хорошо, тогда садись сюда! Он подвинулся на скамье и вновь наполнил до краев супом свою полупустую миску. — Тут не хватает посуды! — пояснил он все так же сурово. — Ешь сколько хочешь. Я доем, если оставишь. Но она не оставила. — Прекрасно! — Кейта встала из-за стола. — Теперь пойдем наверх. — Доброй ночи! — леди Гренвилл напутствовал ее Кромвель. — Надеюсь, вас не очень потревожит. Правда, у нас тут ночи редко бывают спокойными. Заранее прошу прощения. — Всего хорошего, джентльмены, — сказала Фиби, уже следуя за подгоняющим ее мужем. По узкой лесенке в самом конце комнаты они поднялись на второй этаж, и Фиби сразу поняла смысл предупреждения Кромвеля —